и сообщества. Экологические НКО – некоммерческие организации. В России действует много экологических общественных организаций. Две крупнейшие из них – это WWF – Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace. WWF вопросами отходов не занимается. У Greenpeace есть токсическая программа, которая как раз посвящена проблеме отходов. Также есть много других организаций, кто занимается вопросами экологического просвещения и, в частности, пропагандой переработки, раздельного сбора и уменьшения образования отходов. Некоммерческие организации отличаются от коммерческих двумя моментами. Во-первых, некоммерческие организации могут получать гранты, субсидии и собирать пожертвования. И, во-вторых, вся прибыль организации идет на деятельность самой организации, а не выплачивается учредителям, как в коммерческих. В остальном это обычные организации с руководителем, сотрудниками, зарплатами, офисами, налогами. Обращаю внимание на это, так как часто некоммерческие организации путают с волонтерскими движениями и удивляются, что люди за свою работу в общественных организациях получают деньги. Так вот, раз есть сотрудники и зарплаты, то нужно где-то находить деньги. С частными пожертвованиями в России очень скудно. На больных детей и бездомных животных еще худо-бедно люди дают деньги. А вот на системную деятельность – нет. В отличие от больного раком ребенка или безногой собаки, которые вызывают сострадание и желание помочь, куча мусора вызывает отвращение, а то и просто воспринимается как норма. В общем, частных пожертвований на системные экологические проекты – нет. Исключение, пожалуй, составляет краудфандинг, Но об этом речь пойдет дальше. Есть финансирование международное, как в случае Greenpeace, и корпоративное, как в случае с WWF – государственные гранты и деньги фондов. Общественная организация, получив деньги государственного гранта, фонда или корпорации, должна строго следовать тому проекту, на который были получены деньги. Это существенно сокращает свободу общественной организации. Задумайтесь, вам же страшно потерять свою работу, которая обеспечивает вам жизнь А если у вас свой бизнес, то страшно потерять крупного заказчика Вот и сотрудники и руководители НКО чувствуют то же самое Большое искусство – вести деятельность в интересах общества, а не того, кто тебе платит Большая удача, если интересы общества и того, кто платит, совпадают Конечно, можно получать деньги из нескольких источников, и от государства, и от партнёров, и от меценатов. Тогда свобода существенно возрастает, а риск закрытия организации из-за нехватки финансирования уменьшается. Вот некоторые общественные организации, которые занимаются отходами. Ассоциация «Раздельный сбор» – Санкт-Петербург, «Гринпис», Москва-Санкт-Петербург, «Зелёный кошелёк» – Красноярский край, «Друзья Балтики» – Санкт-Петербург, «Белона» – Санкт-Петербург, «Коалиция про отходы. Москва. Центр экономии ресурсов. Москва». В целом, общественные организации обладают очень высоким экспертным потенциалом и практическим потенциалом взаимодействия с населением. И зачастую мостом взаимодействия с бизнесом. И в некоторой степени с властью. Это, как правило, один из самых первых ресурсов в нашей стране, где рядовой гражданин получает опыт взаимодействия. Но, к сожалению, этот потенциал не всегда эффективно используется. Например, в рамках гранта подготовлена прекрасная образовательная брошюра. Но работа по ее распространению и применению не ведется. Грант это не предусматривал и уже закрыт. Тут был бы очень эффективен симбиоз с волонтерскими движениями. Когда эксперты НКО разрабатывают брошюру, а волонтерское движение, не связанное рамками гранта, использует и распространяет ее. Но не у всех общественных организаций есть дружественные волонтерские движения. И от этого их экспертный потенциал часто работает в холостую. Если подвести итог, то основными преградами в деятельности общественной организации является целевой характер финансирования и риски. Волонтерское движение Говоря о волонтерском движении, мы охватываем явления очень разного масштаба. От обычных людей, поднявших мусор на пляже или сделавших замечание бросившему окурок, до всероссийских проектов. Первые вообще волонтерами себя не называют и не хотят, чтобы их куда-то причисляли. А вторые обычно имеют сайт, площадки в соцсетях, бренд, штаб, партнеров, отношения с властями, бюджет. И еще существуют все формы и масштабы от одного полюса до другого. Компания друзей, убравших мусор после пикника, инициативная группа, убирающая парк, коммерческая компания, взявшая шефство над озером, соседи, раздельно собирающие отходы в доме. «Жители, сдающие вторсырье». Таких людей много, несколько миллионов, но большинство из них действуют изолированно, считают себя белыми воронами и предпочитают биться в одиночку или соединяясь в малые группы для конкретных проектов. Начиная с 2009-2010 годов, большие волонтерские проекты, связанные с мусором, стали регулярной практикой. «День очистки водоема в паде, «500 уборок в один день», «Сделаем», «Блогер против мусора», «Чистый берег», «Тут грязи нет», «Сделаем вместе», «Семь рек», «Зеленая Россия», «Зеленая весна» – это примеры масштабных всероссийских уборок мусора. Часть из них инициировано населением, часть – бизнесом, часть – известными людьми, политиками или чиновниками. Кроме этих крупных проектов, в каждом городе есть одна или несколько инициативных групп, которые возмущаются проблемой мусора или уже действуют для того, чтобы эту проблему решить. Кроме проектов по уборке мусора, есть множество проектов по сбору батареек. Особенно это стало актуально после запуска переработки батареек в Челябинске компании «Мегаполис Ресурс». Также есть множество проектов по раздельному сбору отходов в жилых домах, офисах, школах, сбор макулатуры, университетах. Личная история